Однако после длительной переписки английские власти согласились освободить ее при условии, что она немедленно вылетит в Голландию в английского и голландского представителей. Это не рассматривалось как официальная высылка Луизы из страны, но таково было их условие. И вот в один из солнечных летних дней 1945 года надзирательница тюрьмы доставила Луизу на аэродром, где передала ее мне и английскому офицеру. Луиза сразу же села в ожидавший нас самолет, который быстро поднялся в воздух. Он приземлился в аэропорту вблизи Вассенара, где нас ждала служебная машина. Мы отправились в Амстердам, и там в американском отеле заказали номера для меня и английского офицера. Английский офицер... Удостоверившись, что Луиза благополучно прибыла на родную землю, решил, что его обязанности на этом кончаются. Я же, не желая оставлять девушку одну в поисках дороги к родительскому дому, счел своим долгом проводить ее. Я и Луиза пожали руку английскому офицеру и снова сели в машину. Через 4 часа попали в городок, где раньше жила Луиза. По мере того, как машина приближалась к ее дому, Она волновалась все сильнее и сильнее. От нетерпения Луиза даже наклонилась вперед. Она называла мне знакомые места, говорила, что многое изменилось с тех пор, как она была здесь в последний раз, что город кажется ей очень уж маленьким. Наконец мы подъехали к ее дому. Это было большое и красивое здание, стоящее поодаль от других домов. Я остановил машину метрах в пятидесяти от ворот, и, повернувшись к Луизе, предложил ей остаться в машине. «Лучше, если я подготовлю ее родных, ведь они долгое время не получали от нее никаких известий и могли решить, что ее уже нет в живых». Она согласилась и осталась ждать в машине, но я чувствовал, что ей не терпится скорее обнять своих родных. Из разговоров с ней я знал, что она очень любила свою мать, брата и сестру и уважала отца, который жил отдельно. Я вошел в дом и позвонил. Долгое время никто не открывал, но вот дверь открылась, и показалась женщина. В ней не было даже отдаленного сходства с Луизой, а когда она заговорила, я сразу понял, что она принадлежит к другому классу. Вначале я принял ее за служанку. Однако позднее выяснилось, что бедные семьи, чьи дома были разрушены во время бомбардировок, а также эвакуированные, жили в свободных домах. Увидев человека в офицерской форме, женщина растерялась. Я поздоровался с ней и спросил, не смогу ли я несколько минут поговорить с матерью Луизы. На лице женщины я заметил удивление и беспокойство. «Боюсь, что это невозможно, сэр», — ответила она наконец. «Почему же я не могу ее видеть?» — настойчиво спросил я. «Она...» Умерла 4 года назад. Это был первый удар. От чего она умерла? Ее дочь, Луизу, немцы приговорили к смертной казни. Это было, дай бог памяти, зимой 1941 года. Немцы посадили Луизу в апельсиновую гостиницу. Ее мать каждый день ходила к тюрьме, думая, что ей, может быть, удастся передать Луизе продукты и теплые вещи. Зима была лютая. Она часами простаивала на морозе, простудилась, заболела воспалением легких и умерла. Такое известие могло убить Луизу. Ее мать, о которой она так часто вспоминала, умерла так и не узнав, что же в конце концов случилось с ее дочерью. «А где ее брат Джон?» быстро проговорил я. «Он дома?» Я знал, что после матери Луиза больше всех любила брата, который ввел ее в группу движения сопротивления. Женщина изумилась. «А разве вы не слышали о нем, сэр?» «Он исчез. Полиция разыскивает его повсюду». «Боже мой!» — воскликнул я. «Почему же его ищут?» «Дело в том, сэр, что он был одним из тех, кто выдал Луизу и ее друзей немцам». Это был еще более сильный удар. Луиза любила брата и верила ему. «По дороге домой она много говорила о предстоящей встрече с ним, и теперь я должен был рассказать ей, что брат, которого она боготворила, оказался предателем и сейчас скрывается от правосудия. А где ее отец?» «Не можете ли вы сказать, где я могу найти его?» Женщина засмеялась каким-то скрипучим смехом. «О, сэр, он недалеко отсюда и в ближайшее время не собирается уезжать!» «Что вы имеете в виду?» почти закричал я.